В тот же миг дверь распахнулась, и вошел Роб. Увидев их, он встал как вкопанный. Затем его глаза расширились, на лице появилось странное выражение. «Так-так», — медленно произнес он, — «вы неплохо устроились вдвоем, как у себя дома». Он сделал пару шагов вперед и снова замер. Да — Да-да, чувствую себя как дома, Дэви, ни в чем себе не отказывай. Бросив шляпу на комод, он подошел к столу, резко выдвинул стул и плюхнулся на него. Охмурившись, он переводил взгляд с Дэви на Элли и обратно. Затем издал неприятный смешок, схватил скон и откусил здоровенный кусок. — Ты же позволишь мне, братец? — язвительно спросил Роб. — Можно мне немного попробовать? Впрочем, я в любом случае отщепнул крошечку, как говорится. Подняв чашку, которую ему молча протянула Элли, он иронически выпил за здоровье Дэви и шумно причмокнул губами. что ты язык проглотил, не потому ли, что я пришел». Элли нервно вертела в руках ложку, но теперь повернулась к Робу. «Роб, что с тобой?» — спросила она. «Это невежливо, ведь Дэви проделал немалый путь, чтобы тебя повидать» чтобы меня повидать, — передразнил Роб. Намного больше похоже, что он пришел повидать тебя. Чепуха, — тихо сказала Элли. Роб, налей тебе еще чаю. Да-да, женщина, — нетерпеливо сказал он. Еще чашечка не повредит. Но мне нужно поторопиться, пора кормить зверь. Повернувшись к брату, он великодушно добавил. Ты еще не видел гордость Уинтона, Дэйли. Я покажу его тебе после чая. Только веди себя хорошо. Надеюсь, его ты не захочешь увезти из стоило. Он снова сдавленно хохотнул. «Ну, он, конечно, красавец. Крупный костяк, мощная грудь, норовистый. Огонь а не бык. Если я не возьму с ним кубок на выставке в июне, я съем свою парадную шляпу. Роб торопливо доел, превознося достоинство быка. Затем со звоном поставил чашку на блюдце, встал и кивнул в сторону двери. «Пойдем», — сказал он Дэви, если хочешь на него поглядеть». Стараясь не смотреть на Эли, Дэви встал и пошел за братом. Они прошли мимо амбара в бычье стойло в передней части двора, рядом со входом в коровник. Гиби принек на подхвате и без дела болтался в стойле, жевал соломинку. Казалось, он пришел, чтобы составить быку своего рода компанию, Впрочем, Роб не обратил на него внимания. «Вот!» — хвастливо крикнул он Дэви. «И только погляди, какой красавец!» Дэви посмотрел на быка, почти не двигавшегося в полумраке стойла. Его черная шкура блестела, мышцы шеи мощно бугрились. Бык покосился на Роба, в его мрачных глазах тлел странный огонек. Что-то в глубине этих глаз, словно разожгло тлеющее раздражение Роба. «С парень, Воскликнул он. «Не смотри на меня так сердито! С налитыми кровью глазами кубок не получишь!» Ц -ц -ц. Он подергал стальную цепь, которая соединяла кольцо в носу зверя и проушину для навесного замка на стене. Бык беспокойно выгнул спину и шагнул в сторону, не издав ни звука. «Вот видишь», — с ухмылкой заметил Роб. «Зверь знает, кто здесь хозяин. И до чего же он хорош. Тише, тише!» Он по-хозяйски положил большую ладонь на бледно-розовый ноздри быка, словно чтобы показать свою силу, свое превосходство. Киви беспокойно топтался в передней части стойла. Он был одет в перелицованный костюм, из которого давно вырос, и, казалось, сплошь состоял из локтей и коленок. Неуклюжий мальчишка, туповатый и неловкий. — Принести бадью? — спросил он. — Пора кормить гордость. Роб набросился на него с упреками. «Да кто ты такой, чтобы решать, когда и чем его кормить, дубина стаиросовая? И вообще что-то здесь забыл. Нечего тебе болтаться в сто или дни напролет». «Я ничего плохого не делаю», — угрюм ответил Гиби. «Мне нравится бык, а я нравлюсь ему». «Господи, Боже!» — воскликнул Роб. «Ты и вправду думаешь, дурачина, что можешь кому-то нравиться?» Как обычно, от волнения Гиби начал заикаться. «Я не ду дурачина». Только говорю, что могу управиться с ним лучше всех, — по-детски прихвостнул он. Роб мрачно посмотрел на него. — Живо тащи бадью, не то есть тебя шкуру спущу. Когда Гиби пробегал мимо, Роб ощупнул его за ухо, отчего парнишка захныкал. Дэви не выдержал и повернулся к брату. — Роб, ты совсем задергал парнишку, — сукоризный сказал он. — Гиби неплохо справляется, если обращаться с ним помягче. «Зачем мне себя утруждать?» «Я обращаюсь с ним так, как он заслуживает». «Покаукнется так и откликнется». Роб презрительно фыркнул. «Да что он мне сделает?» Он забрал водью у Гибби, когда парнишка вернулся. Собственными руками задал корма быку, сперва аккуратно добавив воду и немного соли. А после этого с гордым видом стоял и смотрел, как животное поглощает мешанку конец роб оторвался от этого занятия и вернулся во двор следуя за братом дэйви думал вот и подходящий случай я должен ему сказать сейчас или никогда роб неожиданно произнес он да рассеянно откликнулся роб он все еще размышлял о красавце быке который принесет ему славу на выставке скота роб с опаской повторил Дэви. роб с досадой повернулся «Ну что еще, парень, что ты ноешь, как щенок без мамки?» Дэви умоляюще смотрел на брата. «Я должен кое-что сказать тебе, Роб. Это нужно сказать. Так говори уже, черт побери, в чем дело?» Пауза. Дэви с трудом подбирал слова. «Это насчет Джесс Лауден», — он сглотнул ком в горле. «Я знаю, что ты ездил с ней в Ливенфорд три субботы подряд». Она случайно проговорилась при мне вчера. Я знаю, что ты безума без ума от нее, Роб, а она от тебя. Но ты должен покончить с этим, Роб. Нельзя этого делать. Роб встал, как вкопанный копанное, выпитив челюсть, и его лицо побагровело. Вот как, глумливо произнес он наконец. Вот как. Может, ты сам положил на нее глаз? Это ради твоего же блага. К черту мое благо. Нетерпеливо перебил Роб. «С какой стати ты вообще лезешь в мои дела?» «Я не лезу в твои дела, Роб, и я тебе не соперник. Просто я люблю тебя, Роб. Я не хочу, чтобы ты сделал что-то, о чем можешь потом пожалеть». «Пожалеть!» — рявкнул Роб. Он был вне себя от злости, потому что его разоблачили, потому что он и сам знал, что поступает неправильно. «Пожалеть, говоришь? Я о чем же я могу пожалеть?» Губу да побелели. Я уже все сказал, тихо произнес он. Если ты не понимаешь, это потому что не хочешь понять. К черту твоей проповеди, взревел Роб. Лицо его было багровым от гнева. Он обхватил свои широкие плечи руками «Не смеет читать мне мораль. Думаешь, раз тебе не дали кафедру, можешь проповедовать мне? Как бы не так, я не стану этого терпеть, цветоша недоделанный. И он врезал брату кулаком в лицо.